Глава десятая. Сава, отпусти, ты же его задушишь!» И я отпустил шею Егорова и сел на пятки. Так, надо запомнить, что ни в коем случае нельзя трогать витрину, в которой разлита какая-то зеленая желеобразная хрень. Потому что, как показала практика, сама витрина эту мерзость не удерживает, и она выпрыгивает на тебя, разбивая при этом стекло. Не знаю точно, что она делает с плотью, подозревая, что ничего хорошего. Я не разбирался, потому что это была такая боль, что я на границе потери сознания добрался до окна и рванул на себя ручку. Благо, петля времени работает во всех помещениях этого проклятого дома. «Эл, двери не открывай, даже не пытайся, и окно не трогай!» Машинально скомандовал удивленно смотрищий на меня Ильзи, которая как раз уже руку к двери потянула. «А, просто сбрось это чучело на пол, оно не опасно!» Я даже не смотрел на нее, отдавая команды. Все мое внимание сосредоточилось на Егорде. — Да не подходи к витринам слишком близко, нет там ничего интересного. — Сова! — Эльза растерянно смотрела на меня с центра лестницы. Я же продолжал сидеть на пятках и разглядывать Егорова. — Почему ты на меня так уставился? — заерзал под моим взглядом поехавший ученый и сел, обхватив руками колени. — Сосредоточься. Я вставать не спешил, потому что уже потерял счет этим возвращением к моменту нашего появления в этой комнате. Мы только из этого чертового музея возвращались пять раз, по крайней мере. Работающие образцы в большей части были живыми в прямом смысле этого слова и активировались, нападая на живой организм, находящийся, если я все правильно сейчас рассчитал, на расстоянии ближе, чем в метр, поэтому по залу надо идти осторожно друг за другом. Про то, чтобы начертить какую-нибудь своеобразную линию на полу, которая служила бы ориентиром, эти гении-убийцы почему-то не додумались. Со временем, если в петле времени этот каламбур уместен, я начал относиться к возвращениям философски. «В вашем музее ужасов представлены экспонаты, которые не являются смертельно опасными?» «Красюки Игнатовские», — сразу же ответил Егоров. «А как же твои уверения о том, что ты не знаешь того, кто поиздевался над бедными мутировавшими крысками и создал крысюков Пикачу?» «Кого?» Егоров часто-часто заморгал, я же только сжал губы, которые превратились в тонкую линию. Крысюков, которые молниями швыряются и командуют всеми остальными путем ментального воздействия. А, этих Крысюков? Егоров задумался. Да нет, я не мог такого сказать. Я же знаю, что их Игнат вывел. и Все пытался Дар привить совершенно инертные особи. Но только упустил парочку во время эксперимента. А вот то, что их кто-то размножил и довел до совершенства, стало для нас огромной загадкой. Игнат был буквально зациклен на том, чтобы дар воткнуть в живой организм. Все говорил, что крысюки это только первый этап. Только крысюки не хотели дар в себе приживать полноценно. Поэтому самым его успешным образцом был кролик. И после получения удовлетворительного результата он хотел попробовать разработанный метод на людях. «Я в курсе». Прошипев зубы, я покосился на замерзшую и вцепившуюся в перила Эльзу. Да, милая, для этих ненормальных мы всего лишь особая разновидность красюков. Я надеюсь, кроликов вы нигде не потеряли чисто случайно в рамках эксперимента? Нет, конечно. Единственный рабочий экземпляр должен находиться где-то здесь. Или нет? Нет, скорее всего, где-то в Твери. Он задумчиво нахмурился, пытаясь, видимо, вспомнить, где еще в границе Российской империи находятся их склады-музеи. Надеюсь, их немного, и никто о них не знает. А то, если кто-нибудь выпустит скрещенный вирус гриппа с ветрянкой и подправленный бешенством, который эти мудаки мудрились намешать, то от планеты вряд ли что-то останется. И это только то, что показано в музее. В открытом, так сказать, доступе. Кроме Красюка и Игната, что там находится? Ну, чего? Егоров опять задумался. «В основном все-таки Игната образцы. С материей он любил работать. Есть кусок черной материи, которую Евгеше удалось воссоздать». «Стоп! Что там есть?» Я почувствовал, что у меня глаза на лоб полезли. «А какого гребаного хрена вы, чмыри, лабораторные, все эти образцы не уничтожили?» «Да ты что!» Егоров покрутил пальцем у виска. «Они же уникальны. И специфическая документация на складе хранится». Так что даже при утере можно образцы восстановить. Он поднял вверх указательный палец. Да уж, конспирологи. Но до конца все-таки понятно не было, почему и зачем они все же хранили рабочие образцы, если по ним есть детальная документация и инструкция по сборке. Чтобы понять ход их мыслей, надо было быть таким же двинутым уродом. Но, к счастью, если местный Савельев мог стать таким, то мне это точно не светит. «Как еще можно попасть в дом?» Я вспомнил мумифицированное тело без каких-либо опознавательных знаков, поэтому не хотелось, чтобы кто-то узнал об этом ящике Пандоры, который совершенно, абсолютно и категорично открывать было нельзя. «Через дверь». Егоров так спокойно пожал плечами, что мне его опять захотелось треснуть. «Так просто?» — тихо спросил я. «Ну да. Отсюда-то все равно только при помощи телепорта можно выбраться». Они где-то были здесь. Точно говорю, Евгеш наверняка где-то спрятан на складе рабочий образец. И, кстати, пока ты во вменяемом состоянии, ответь мне, а почему ты дар не призываешь? Перебил я его, потому что про склад мне было известно. Только за пять ходок в него я так и не смог попасть. Я что, больной? Егоров поднялся с пола и поправил свои дурацкие очки на лбу. Это же одесский склад, тут нельзя дар призывать. Можешь защита сработать и активировать некоторые образцы. И все. Он развел руками. Ну понятно, начнешь магичить, получишь куском слизи в лоб, а не сумеешь до двери или до окна добраться, чтобы петлю временную активировать. Так все. Так, скорее всего, с тем бедолагой и произошло, который на лестнице мумифицировался. Тогда как он собирается активировать телепорт? Хм. Ладно, доберемся до места и увидим. Пошли, и ластами шевели, пока ты в форме, надо до склада добраться уже, в конце концов. Вскочив на ноги, я пошел вслед за Егоровым, который довольно бодро принялся взбираться по лестнице. Кстати, Егоров, давно уже хотел спросить, а как ты нашего жука-шпиона в своей чудной канализации деактивировал? Так это твой жук был? Ха. Раньше надо было сказать, буркнул Егоров. Я же только глаза закатил. Конечно, это же элементарно, особенно учитывая, что мы понятия не имели об этом арминзоне канализационном. Обычным шокером. Я его сделал на основе выделенного источника дара красюков. Уникальная вещь, знаешь ли. Особенно, когда начинает соединяться с твоим собственным даром, эффект становится уникальным. Не понял. Как ты сделал шокер, который еще и на расстоянии работает? Я помотал головой, даже не пытаясь представить правильный ответ. Вшил кусочек изолированного источника под кожу височной области, конечно. Шедший впереди меня Егоров покачал головой, словно удивляясь моей тупости. «Конечно. Как же иначе? И как это я сразу не догадался? Ведь на поверхности лежит. Даже напрягать из Ильина не нужно. Зато понятно, почему твоя протекшая крыша свернулась окончательно». пробормотал я, заходя в зал. Эльза стояла возле стены, с ужасом глядя на витрины, но хотя бы не кричала. «Видимо, временная петля все-таки влияет не только на меня». Просто я помню все наши прыжки туда-сюда, а она на подсознательном уровне. Может быть, даже дежавю испытывает. Эл, идем строго за Егоровым и ничего не трогаем, ни к чему не прикасаемся, даже не дышим в сторону витрин. Я и не собиралась. Я пропустил Эльзу впереди себя и теперь замыкал наш своеобразный отряд. На этот раз нам удалось пересечь проклятый музей, и выйти, наконец, на лестницу, ведущую непосредственно к складу. Перед массивной дверью, напоминавшей мне дверь, ведущую в школьный подвал, мы остановились. Егоров принялся чертить какие-то странные узоры на дверном полотне, бормоча себе под нос что-то неразборчивое. Я напряженно наблюдал за ним, пытаясь, если не запомнить алгоритм его действий, то хотя бы понять его. Мало ли что может произойти в дальнейшем. Однако, вопреки моим опасениям, ничего сверхординарного не произошло. Раздался щелчок открываемого замка, и дверь приоткрылась. — А как же постулат о неиспользовании дара в одесском доме? — сквозь зубы процедил я, понимая, что обычным способом эту дверь будет не открыть. Так я и не призывал дар. Егоров нахмурился, подозрительно на меня косясь. — Я просто вспоминал порядок действий при открытии замка, если бы я что-то напутал, то сработало бы несколько ловушек, которые были настроены на неправильный алгоритм. «Ты же сам его разрабатывал», — прищурился он. «Егоров, что нас ждет внутри?» — спросил я его, придержав рукой дверь, уже не обращая на его заскоки внимания, но отмечая, что досконально этот самый алгоритм я не запомнил. Поэтому ученого надо держать рядом, чтобы не произошло ничего непоправимого. По крайней мере, я сомневаюсь, что если бы сработали эти самые ловушки, то мы бы смогли добраться до какого-нибудь окна, чтобы вновь прокрутить время назад» полки, на них работающие модели вместе с документацией. Телепорты должны быть где-то поблизости. А в основном там оружие. Он пристально посмотрел на меня. А ведь ты не Володька, воскликнул он радостно, будто его посетило гениальное озарение. Ты же сынок его, Виталька. Приятно познакомиться, я указал на дверь. Заходим. Это действительно был склад. Огромное пространство занимали металлические стеллажи, на которых располагались коробки, или же лежали различные штуковины, назначение большей части которых я не мог себе даже вообразить. Но штуковины были подписаны, а рядом лежали папки с документацией. Все было разложено очень аккуратно, я бы сказал, педантично. Похоже, что этот дом вообще обустраивал Алдышев, которого я просто жаждал увидеть и поговорить с ним, желательно где-нибудь в подвале в то время как он будет привязан за руки к крюку, а у меня в руке будет раскаленная кочерга. «Так, кажется, где-то здесь», — услышал я бормотание Егорова, остановившегося немного впереди нас с энтузиазмом переворачивая какую-то коробку. Подходить ближе я не рискнул, чтобы не отвлечь этого ученого с прогрессирующим на глазах маразмом. Пока он дееспособен, нужно на него положиться и верить только в лучшее. Переглянувшись с подозрительно молчавшей Эльзой, мы остановились и принялись рассматривать лежащие прямо перед нами образцы. Передо мной лежал кинжал, длинный, больше похожий на короткий меч, с ножнами, которые лежали отдельно от него чуть в стороне. Нагнувшись к табличке, я прочитал, что это кинжал с нанесенной на кромку, вот дальше я не понял, с чем именно, слишком уж запутанные термины. Если резюмировать, то на кромку, которая практически не тупится, Если следовать сертификации, нанесена какая-то дрянь, которая действует по типу герудина у пиявок, то есть не дает крови остановиться. И даже незначительные ранения, нанесенные этим кинжалом, могут оказаться смертельными из-за большой кровопотери, даже если не задеты внутренние органы. Подумав немного, я окрикнул Егорову. «На образцы защита наложена, Их трогать можно?» «Смотря какие», – рассеянно проговорил он, активно потроша уже третью по счету коробку. «На этой полке можно. Они все относительно безопасны. А что ты хочешь потрогать?» «Я хочу забрать кинжал». Я указал на оружие, чтобы показать, какой именно. «А, этот?» Егоров махнул рукой. «Забирай. На нем точно нет защиты. Вообще непонятно, зачем его тут поместили. Особо пользы никакой, да и покрытие универсальное. Не то, что мы изобрели позднее. Вот для того, да. Даже мы антидоты не придумали в свое время». А на этом пистолете Эльза с самым серьезным выражением лица указала на пистолет, лежащий перед ней. «Так он же практически обычный», — Егоров поморщился. «Так, баловство с моей стороны было, когда я его создавал. Всего-то система самонаведения, да и то не слишком совершенная. Работает на источник тепла, в температурных рамках человеческого тела. Недоработанное немного. Тоже непонятно, почему он находится именно на этом складе. Да Это ничего доверить нельзя». Как только отправился на задание, так все кувырком полетело. Никакой систематизации и каталогизации. Он там... Он махнул рукой куда-то вглубь склада. Модель, над которой я долго работал, лежит. Там, да, хорошее оружие получилось. А этим только орехи колоть. Я-то всегда любил с железками возиться. Это твоего отца Виталька тянуло к высоким материям. И все же на нем есть защита? Или я могу его взять... Закусив нижнюю губу, напряженно спросила Эльза. «Забирай!» Егоров пожал плечами и вернулся к своему увлекательному занятию. Мы с Эльзой синхронно повернулись к облюбованному оружию. Может, качества их и были сомнительны с точки зрения самого Егорова, вот только лично я почувствовал себя гораздо увереннее, когда вооружился. Судя по слегка расслабившимся плечам Эльзы, она тоже слегка успокоилась, прижимая к груди пистолет. Тем временем Егоров закончил потрошить коробку и издал радостный вопль. Слава богу, значит телепорт нашелся. Где будем его активировать, задал я вполне логичный вопрос. Возле двери. Она из специального материала сделана. Гасить остаточный магический потенциал. Егоров сжал телепорт в руке и быстро подошел к двери. Я настрою его на сад перед этим домом, чтобы больше не экспериментировать попусту. Ну, сад так сад. Тем более, что там, где-то Кирилл крутится, может, мы на него наткнемся. И тогда можно будет сказать, что наше приключение закончилось. Мне, конечно, хотелось захватить с собой тот труп на лестнице, чтобы уже в лаборатории разобраться, кого и каким ветром сюда занесло. Но, в конце концов, махнул рукой на это бесперспективное занятие. Потом как-нибудь, когда с Алдышевым поговорим на тему высоких материй, у меня же, как выяснилось, тяга к ним на генетическом уровне заложена. Я отлично понимал, что если не сам, то мои ученые сюда еще точно придут. Потому что, что бы я ни говорил, но образцы самого разнообразного и, что самое важное, неизвестного оружия в наше время очень даже пригодятся. Волны искажения я увидел практически сразу, как только подошли к двери. Эльза сжала мою руку, и мы смотрели на разворачивающуюся воронку. А я мечтал, наконец, покинуть это место. Егоров прыгнул в воронку первым, а за ним последовали мы с Эльзой. Особо не колеблись, потому что лично я готов был очтиться где угодно, только не прокручиваться в петле времени снова. Тем более мои опасения насчет метаболизма оказались верны, и у меня последний час очень громко урчало в животе. «Ой, как же холодно!» На улице, черт бы подрал, не май месяц, а зима есть зима, даже в Одессе. Я упал на холодную, чуть припорошенную снежком землю, И тут же выдал вслух спич о несправедливости жизни, а также проехался по всей родни Егорова, до десятого колена. Причем каждое новое поколение, с моей точки зрения, страдало все более и более извращенными сексуальными девиациями. Рядом зашевелилась Эльза. — Сава, вставай, а то отморозишь себе что-нибудь важное. Она протянула мне руку, помогая подняться. — А где Егоров? Я, пришурившись и обхватив себя руками, принялся осматриваться по сторонам. Мы действительно были в саду, а позади нас возвышался проклятый дом. Сбежал. Эльза поежилась. Хоть она не щеголяла топлис, как я, но все равно одета была слишком легко, чтобы чувствовать себя комфортно. Он сразу же активировал второй портал, и пока мы очухивались, свалил в неизвестном направлении. Вот же козлина, я покачал головой. Так, надо срочно раздобыть какую-нибудь одежду, иначе я точно что-нибудь себе отморожу. Виталий Владимирович, раздавшийся откуда-то сбоку голос Кирилла, был полон удивления. А как вы здесь и почему в таком виде? Чтобы доставить тебе удовольствие задать мне этот вопрос. Но как же я рад его видеть, кто бы только знал. Вяземский, видимо, оценил степень моей раздетости, быстро вычислил в уме ее зависимости от стоящей на улице погоды и принялся остаскивать куртку. Одновременно с этим ожил ком у меня на руке. — Надо же! А я думал, что ему пришел кирдык и даже не пытался его включать. Машинально врубив ответ, я снова выругался, потому что передо мной появилась голограмма Ульмаса Бойнича. Как всегда, безупречно одетый, он оглядел меня, приподняв бровь. — Очень экстремальный наряд, учитывая, что на улице зима. — вместо приветствия выдал мой будущий тесть. — Я учту. Я замолчал, глядя на Ульмаса. Я хочу предупредить, что завтра в десять утра состоится заседание Совета Кланов, и тебе нужно там быть в обязательном порядке. Но я сейчас в Одессе. Вот тут я действительно растерялся. Я не буду спрашивать, что ты делаешь в Одессе, да еще в таком виде. Ульмас поджал губы. Совет завтра в десять. Советую поторопиться с вылетом.